Для меня тут ничего не меняется. Во всем этом я нахожу не вкус к конкретному, не ощущение удела человеческого, а довольно разнузданный интеллектуализм, превращающий само конкретное во всеобщее. Напрасно было бы удивляться тому видимому парадоксу, что мысль приходит к самоотрицанию двумя противоположными путями, как через смиренный разум, так через разум торжествующий. От абстрактного бога гусэрля до ослепительно сияющего бога киркйгора не так уж далеко и разум и иррациональное ведут к одной и той же проповеди потому что дорога по сути дела не так уж важна достаточно воли к чему-то прийти отвлеченные философ и философ религиозный начинают с одинаково смятения и пребывают в одинаковой тоске но самое главное для них обоих объяснить ностальгии тут сильнее, чем наука. Знаменательно, что мысль нашей эпохи так проникнута философией отсутствия смысла в мире и вместе с тем так разорвана в своих умозаключениях. Она беспрестанно колеблется между крайней рационализацией действительности, побуждающей дробить эту действительность на рассудочные модели, и столь же крайней иеронационализацией действительности заставляющие обожествлять эту последнюю. Расхождение между этими двумя установками лишь кажущееся. В обоих случаях речь идет о примирении с бытием, а для этого достаточно прыжка. Всегда ошибочно думают, будто понятие разума однозначно. На самом деле, сколь бы строгим оно ни старалось выглядеть, оно ничуть не менее подвижно, чем любое другое вид у разума вполне человеческий однако разум умеет повернуться лицом и к божественному со времен плотина который первым сумел примирить разум с климатом вечности разум научился отворачиваться от самого дорогого ему принципа принципа противоречия чтобы вобрать в себя принцип самый странный магический принцип причастности а В те времена разум должен был либо приспособиться, либо умереть. Он приспосабливался. У плотин он из логического превращается в эстетический. Метафора замещает силогизм. Б. Впрочем, это не единственный вклад плотина в феноменологию. Весь этот подход был уже заключен в столь дорогом александрийскому мыслителю соображении, что существует не только идеи человека, но и идеи Сократа. Разум — это инструмент мысли а не сама мысль. В первую очередь мысль человека есть его ностальгия. Точно так же, как разум сумел утолить меланхолию плотина, он предоставляет и современному тоскливому страху средство успокоения среди знакомых декораций вечности. Духу абсурда повезло меньше. Мир для него не столь же рационален и не в такой же степени иррационален, он только и всего разуму у в конце концов, не ведает никаких ограничений. Напротив, абсурд устанавливает для себя пределы, потому что он не в силах унять свой тоскливый страх. С другой стороны, Херкьегр утверждает, что одного единственного предела достаточно для того, чтобы отрицать разум. Но абсурд не заходит так далеко. Для него этот предел имеет в виду только притязание разума. Тема рационального как она понимается, экзистенциалистами, это разум, который приходит в замешательство и упраздняет себя в самоотрицании. Абсурд же — это ясный разум, осознающий свои пределы. В самом конце своего трудного пути человек абсурда осознает свои истинные побуждения. Сравнивая свой глубокий запрос с тем, что ему предлагается, он внезапно чувствует, что вскоре от всего этого отвернется. В мире Гуссерле сущее прояснено, и владевшее человеческим сердцем жажда близкого знакомства с вещами становится бесполезной. В апокалипсической вселенной Керк-Егора это желание ясности должно от себя отречься ради собственного удовлетворения. Грех не столько в знании, в этом отношении невинны все, сколько в желании знать. Как раз... Это единственный грех, в котором человек абсурда может чувствовать себя и виноватым, и невиновным. Ему предлагается решение, при котором все былые противоречия не более чем полемически.